Глава 3. Москва, Большая Тульская улица, 16 сентября, суббота, 0.21. Крузер летел по ночным московским улицам в сторону Царицына. За последнее время Артем научился управляться с тяжелым джипом и поэтому не снижал скорости даже на поворотах. Благо дорога это позволяла. А дорожная полиция между полуночью и тремя становилась на удивление либеральной и сквозь пальцы смотрела на лихачей. Артем любил гонять по ночной Москве. Лишенные будничного потока широкие столичные улицы становились еще шире и сами стелились под толстые покрышки джипа, словно умоляя «Быстрее, быстрее, быстрее!». Артем не мог не откликнуться на этот призыв и довел на акселератор изо всех сил, вихрем пролетая мимо машин и домов, казавшихся в призрачном свете фонарей чуждыми и нереальными. Именно этот призрачный свет окончательно превращал Москву в тайный город, в современный мегаполис, в центр древней магии и колдовской энергетики. Тайный город, воздвигнутый за много тысячелетий до появления человеческой цивилизации, тщательно скрытый от людей, но иногда прорывающийся наружу. Артем посмотрел на спасенную девушку. Молоденькая, лет 20 22 Она сжалась в комочек на пассажирском сидении и не сводила глаз со своих голых коленок. «Неплохих, кстати, коленок», — отметил про себя наемник. «Как ты?» «Нормально», — ответила девушка, не поднимая головы. «Хорошо». «Пусть помолчит. Придет в себя успокоиться». Артем вспомнил, что и его приключения когда-то начинались с такой же поездки по ночному городу. Правда, не на огромном джипе, а на подержанном гольфе. но это уже детали». Та поездка изменила всю его жизнь. Изменит ли эта поездка жизнь девушки Артем потер левое, левое плечо. Черная татуировка слегка покалывала. Мышцы реагируя на лежащую на заднем сиденье голову оборотня. И прибавил газ. — У тебя есть зажигалка? — подала голос девушка. Она достала из рюкзачка белую пачку Давидов и вытащила тонюсенькую сигарету. В тайном городе не курили, и Артем уже забыл, когда последний раз ощущал запах табачного дыма. — Я не курю. — А где здесь прикуриватель? — Хозяин машины тоже не курит и запрещает в ней курить. Извини. — Он спортсмен? — Любитель. — Понятно. Девушка выбросила сигарету в окно и устроилась в кресле поудобнее, менее напряженно. И Артем сумел рассмотреть ее получше. Стройная фигурка, точеные ножки, светлые крашеные волосы до плеч, мягкие губы, чуть вздернутый носик, довольно большие глаза... Ее можно было бы назвать и заурядной, и миловидной. Дело вкуса. Судя по всему, до того, как нарваться на Маряну, она каталась на роликах. На ней был облегающий топ, и такие же шорты, и при этом шикарное жерелье черного жемчуга. Скорее всего, дешевая бижутерия. Через открытые окна в салон проникал прохладный ночной воздух, и Артем включил слабый обогрев. — Куда мы едем? — У меня есть небольшое дело, а потом я отвезу тебя домой. — Ты со всеми такой добрый? — Только с теми, кого я спас. На самом деле Артем с удовольствием бы высадил ее на ближайшем перекрестке, чтобы после посещения эрлийцев сразу отправиться спать. Личер был сложным, и он безумно устал. Но великий дом лють наверняка заинтересуется подробностями убийства Черной моряны так что лишний свидетель не помешает. Да и не делай это — бросать еще вздрагивающую от страха девушку ночью посреди города. — Где ты живешь? — На Яблочково. — Проклятие! Это ж другой конец Москвы. Можно, правда, выставить ее из машины? — Кстати, спасибо, — произнесла девушка, не отрывая взгляда от дороги. — Ты мне здорово помог. — Не за что. — Ладно, черт с ней, довезу до дома. Тебя как зовут? — Ольга. — Артем. — Я знаю. — Откуда? — Девушка вздохнула. — Мы встречались. — Неужели? Ему как раз пришлось остановиться на светофоре... И, воспользовавшись этим, Артем посмотрел на Ольгу внимательнее. Мягкие губы, чуть округлое лицо. Это было года четыре. Нет, пять лет назад, точно. Пять лет назад он оказался в веселый, но не в своей компании. И там была девушка. Артем вспомнил тонкое светлое платье, озорные голубые глаза и нежные губы. Они сидели в сквере на лавочке, и сладкий запах ее волос сводил с ума. У Артема было много лавочек, сквериков, ночей. И большинство из них уже стерлись из памяти, улетели. Но это от чего то запомнилось. Что-то было в той ночи такое, не позволившее Артему забыть Ольгу. Он вновь почувствовал запах ее волос. — У тебя были темные волосы, — буркнул он после паузы. — А у тебя они просто были. Артем пригладил короткий ежик. — Жизнь — сложная штука, многое пришлось отрезать. И многое забыть? — Не все, надеюсь. Ольга снова потянулась за сигаретами, но вспомнила, что курить нельзя. — Куда мы едем? — К друзьям. — Если тебе неудобно, высади меня где-нибудь, я доберусь за до дома сама. — Мне будет спокойнее, если я тебя отвезу. Неужели он клеится на чашечку кофе? Но, с другой стороны, почему бы и нет? После всех переживаний Ольга чувствовала необходимость в крепком мужском плече. — А где твои друзья? — В царицыне, — Артем помедлил и добавил. — Они немного странные, но ты не обращай внимания. — Не буду. Ольга окончательно пришла в себя. Она успокоилась, не чувствовала опасности, и даже ощущение слежки, о котором она рассказывала Гале, ушло. Рядом с Артемом она ощущала себя защищенной. — Кто на меня напал? Вопрос этот не был неожиданным, и наемик давно приготовил ответ. — Маньяк. — Не думаю, что это правда, — уверенно произнесла девушка. — Я видела джипс свернул на неосвещённую дорожку, извивающуюся по тёмному царицынскому парку. — Оля, мы уже приехали, — прервал девушку Артём. — Давай так, я закончу свои дела, а потом расскажу тебе всё, о чём ты спросишь. — Окей? — Окей, — кивнула Ольга. — Скажи только, ты его убил? — Да. — И что? — И ничего. — Мы договорились, что все вопросы потом. — Ты изменился, — тихо произнесла Ольга и отвернулась. Коттеджный поселок Царский угол, ближайшее Подмосковье. 16 сентября, суббота, 026. Вахтанг Рионе проснулся среди ночи. Он был здоров, как бык. Ему не снились кошмары. Вахтанг просто открыл глаза и уставился в потолок. Сон ушел. Почему? Рионе прислушался. В спальне было тихо-тихо. И только справа С другого края огромной кровати доносилось легкое дыхание спящей женщины. И Леонора, пышная дурочка, ждущая, что Вахтанг вложит деньги в шоу-бизнес и сделает из нее певицу, раскинулась на подушках, и тонкая шелковая простыня подчеркивала ее прелести. Вахтанг скосил глаза на молодое жаркое тело и довольно причмокнул. Ишь, распласталась! Вахтанг почувствовал, что в нем просыпается желание. Видимо, поэтому и проснулся. Реня улыбнулся этой мысли и провел рукой по пышному бедру Элеоноры. — Прошу прощения, не могли бы мы сначала поговорить? Вахтанга буквально подбросила. Он рывком сел на кровать и удивленно уставился на развалившегося в кресле мужчину. — Ты кто? — Надо поговорить, Вахтанг. Женщина даже не пошевелилась, несмотря на то, что пришелец обращался к нему довольно громко. Да и охранники, всегда прислушивающиеся к звукам из спальни, не появлялись. Неужели он всех перебил? Вахтанг молча встал, набросил шелковый халат и, затянув на обширном животе пояс, сел на кровать, недружелюбно посмотрев на гостя. — Говори. — Меня зовут Богдан. Реони даже скрипнул зубами от того, как спокойно и нагло вел себя пришелец. В спальне было довольно темно. Вахтанг все еще не мог толком разглядеть мужчину. Но голос гостя не дрожал, глаза не бегали, настороженности или нервозности не чувствовалось. Богдану, судя по всему, было плевать на сидящую за дверью охрану или спящую охрану в быки безмозглые. — Кто послал? Хрипло поинтересовался Вахтанг и взял с прикроватной тумбочки стакан с водой. — Можно включить свет? — Никто не посылал. Я сам по себе, — улыбнулся незваный гость. — А свет включай, он мне не мешает. — Не мешает? Психом, что ли? Реоний глотнул воды, вернул стакан на тумбочку и щелкнул выключателем. Мягкий свет настенного бра разогнал темноту. — Чего ты хочешь? — Куска хлеба. — Что? Вахтанг даже поперхнулся. — Ты болен, да? Шизофреник? Теперь он разглядел своего гостя. Мужчина лет тридцати пяти. Высокий, широкоплечий, с дурацкой рыжей бородкой, длинноватыми волосами и жесткими чертами лица. «Нет, Вахтанг, я не шизофреник». Богдан выбрался из кресла и неторопливо прошелся по спальне, мельком, без, всяк... без всякого интереса взглянув на едва прикрытую простыней Элеонору. «Я пришел устраиваться на работу». «Что за туфта?» «Никакой туфты». «Слово «туфта», — Рыжий произнес с таким небрежным превосходством, — образованного интеллигента, Штуреоне слегка смутился. «Пятнадцать с половиной лет я работал на госбезопасность. Восьмой департамент. Мы подчинялись непосредственно директору службы». Богдан помолчал. «Ты когда-нибудь слышал о психотронном оружии?» «Разумеется». Вахтанг неопределенно пожал плечами. Этим лохам не объяснишь, что настоящему мужчине надо заниматься делом, а не тратить время на пустую трепотню о летающих унитазах и происках КГБ. Все познания Вахтанга о психотронном оружии сводились к смутным воспоминаниям о некой статье, которую ему как-то зачитывала Софочка. Или Светочка. И, кажется, даже в этом году, или в прошлом. Богдан терпеливо ждал продолжения, и Рионе откашлялся что я должен знать о психотронном оружии, а? Я деньги делаю, слушай, а не книжки тебе читаю, да? Сколько ты зарабатываешь, а? Рыжий ловнулся. Хорошо, что ты сам заговорил о деньгах, Вахтанг. Но сначала я расскажу тебе о том, что могу предложить. богдан помолчал. Понимаешь, Вахтанг, мозг чел человека работает на определенной частоте. Грубо говоря... Чувство, ощущения о главные мысли — все это обычный физический процесс, который подчиняется определенным законам и которым можно управлять. Читать мысли... Рыжий снисходительно покачал головой. Читать мысли — это для детей. Гораздо интереснее вкладывать их в головы, заставлять объекты видеть то, чего нет на самом деле, верить в то, чего не существует, бояться любой тени или наоборот. Без страха идти на верную смерть. Охрана не спит, Вахтанг. Просто я вложил в их несложные головы мысль, что в спальне тишина. Они не слышат нас. Мы можем включить телевизор, кричать, ломать мебель. Они все равно будут считать, что здесь спокойно и тихо. — Поэтому ты пришел ночью, чтобы показать это? М-м-м, — легко подтвердил Богдан. Фокус удался. — Удался, — Рёня поудобнее устроился на подушках. — Отличное качество для киллера. — В том числе. — Тебе приходилось убивать? — Да. — Тебя это не грузит? — Нет. — Чего ты хочешь? — Сотрудничество, — Богдан улыбнулся. — Из госбезопасности не уходят просто так. Меня будут искать, а с твоей помощью я рассчитываю избавиться от их назойливости. Получить новое имя и новую жизнь. Поверь, я смогу отработать. — Почему ты ушел от госбезопасности? — Из-за денег, — пожал плечами рыжий. — Что они могут мне предложить? Квартиру, машину с шофером и нищенскую пенсию. Я хочу много и сразу. Ты жадный, да? Вся моя молодость прошла в секретных лабораториях. Я хочу получить кое-что взамен. — Понятно. Реони наконец-то успокоился и потянулся за сигаретами. — Пожалуйста, не кури, — твердо попросил Богдан. — Терпеть не могу табачного дыма. — Какие нежности! Сигарет на тумбочке не было. Но Вахтанг прекрасно помнил, что вечером положил туда пачку мальбора. Он выдвинул ящик, затем посмотрел на полу. Сигарет не было. — Ты их взял, да? — Вахтанг, — вздохнул Богдан. Пачка лежит на тумбочке, ты ее просто не видишь. Реоне криво усмехнулся и резким движением провел по поверхности тумбочки рукой. — Не верю. — Сейчас она лежит около твоей правой ноги, — безразлично сообщил Рыжий. — Посмотри сам. Кахтанг опустил глаза, и действительно, около мизинца правой ноги оказалась пачка Мальбора. Несколько секунд он тупо пялился на красную картонку, затем протянул руку, но пачка вновь исчезла. Ладонь Рионе смяла мягкий ворс ковра. — Где она? — Ты ее не видишь и не чувствуешь. Полный обман органов осязания. Вахтанг выпрямился, посмотрел в непроницаемые глаза Рыжего. — Как ты это делаешь? Богдан вытащил из кармана маленькую плоскую коробочку с несколькими кнопочками, показал ее Рионе. Усилитель сигнала. — Я транслирую то, что считаю нужным. Тонкий проводок выходил из коробочки и исчезал где-то под рубашкой Рыжего. Мое личное изобретение. — Так, может, тебя здесь вообще нет? — Может быть. Черт — Черт! Глаза Вахтанга загорелись. — Не волнуйся, парень, без куска хлеба ты не останешься. Возможности, которые открывал прибор, были пока неопределенными, но без сомнения широкими. — Да. Первое, что надо сделать, вложить в голову Чемберлена мысль отправиться на покой, оставив Москву на своего старого верного друга Вахтанго Реони. Лох, судя по всему, за деньги сделает все. Потом его можно будет убрать. Богдан сунул коробочку в карман, и в его руке оказалось золотое кольцо, украшенное черным бриллиантом. Надень на мизинец левой руки. Зачем? Это подавитель сигнала. Как только кольцо окажется на пальце, ты снова увидишь свою пачку мальбора. Как в сказке. Рыжий бросил кольцо на колени Вахтанга. — Попробуй. Реон задумчиво покрутил в руке побрякушку. — Обычное кольцо. — А как, по-твоему, должен выглядеть пси Ярко-голубого цвета с крупной надписью «Осторожно-психотронное оружие»? — Действительно. И Вахтанг натянул кольцо на палец. И его тряхнуло. Казалось, чья-то невидимая рука схватила его за шиворот и грубо дернула вверх. Пол ушел из-под ног, и Рионе зажмурился, с ужасом житая, что вот-вот его голова ударится в потолок. Но ничего подобного не произошло. Через несколько мгновений все закончилось, и Вахтанг понял, что стоит на четвереньках, причем его руки и колени упираются не в мягкий ворс ковра, а в твердый каменный пол. — Что происходит, а? — Холодный голос Богдана донесся откуда-то снизу. — Фокус продолжается. Рёня вскочил на ноги и огляделся. — Маму твою! Несколько раз! Воробьёвы горы! Темнота не помешала Вахтангу разглядеть устремлённое ввысь здание МГУ, ярко освещенный мост и чашу лужников внизу. Миллиарды московских огней горели у его ног. Рёня покачал головой. — Это тоже фокус, да? — Богдан молчал. «На самом деле я в спальне, да? Круто! Считай, что ты уже работаешь на меня!» Вахтанг попробовал сделать шаг вперед, но какая-то сила удерживала его на месте. Рио огляделся. Площадка, на которой он стоял, была сделана из черного камня, и вся ее поверхность была испещрена странными знаками, образующими расходящуюся из центра спираль. «Как называется эта штука?» «Престол силы». «Он действительно перенес меня сюда?» «Конечно». Вахтанг восхищенно подсокол языком. «И все это умеет госбезопасность?» «Нет, она этого не умеет». Перстень сдавил мизинец, а черный бриллиант подозрительно сильно засверкал. «Что происходит? Слушай!» Раскаленное клеймо сверкнуло с маленькой жаровни. «Рядом». Ждали своего часа склянка с прозрачной жидкостью, катализатор, проверяющий кровь жертвы на соответствие аркан желаний, рогатый шлем и прямой кинжал. Богдан торопливо перехватил поясом бордовый балахон, а затем, словно вспомнив что-то важное, вытащил из кармана пиджака и бросил на землю пластмассовую коробочку плеера. — Челы готовы поверить в любую чушь, только не своим глазам и своим мыслям. Он презрительно раздавил каблуком жалко хрустнувший пластик и потянулся к шлему. «Ты чего замолчала а?» В голосе Вахтанга звучала тревога. Московская обитель, штаб-квартира семьи Эрли, Москва, Царицынский парк, 16 сентября, суббота, 038. Московская обитель, штаб-квартира семьи Эрли, встретила гостей массивными, наглухо запятыми воротами, И полнейшей тишиной. Артем припарковал джип на небольшом асфальтовом пятачке и кивнул девушке. — Подожди меня здесь. — Где мы? — удивленно спросила она. Ольга ожидала увидеть все, что угодно. Ресторан, притон, управление ФСБ, конспиративную квартиру. Но уж никак не старинное здание. — Это монастырь. — Действующий? — Разумеется. — Действительно странно. Ольга неуверенно посмотрела на Артема потом снова на ворота и поинтересовалась. — А что с фонарем? Проследив за ее взглядом, Артем понял причину удивления. Тяжелый кованый фонарь над воротами монастыря раскачивался, как сумасшедший, хотя ветер не тревожил спокойствие ночного воздуха. — Почему он качается? — Испортился. Не дожидаясь следующих вопросов, Артем выбрался из машины, подошел к притаявшейся в углу ворот маленькой калитки и постучал по ней элегантным черным молотком. — Есть кто живой? Дежурившие в приемном покое эрлийцы среагировали на удивление быстро. Калитка распахнулась, и на освещенный пятачок вышел рослый широкоплечий монах в грубой рясе, перевязанной обыкновенной веревкой. — Тебя, что ли, лечить? — поинтересовался он сурово, глядя на Артема сверху вниз. Семья Эрли входила в темный двор, скверный характер обитателей которого давно стал притчей во языцах. Поэтому Артем не обиделся. Кроме того, он видел, что пред ним санитар, причем, скорее всего, из новеньких, и спокойно ожидал появления врача. Тот не заставил себя долго ждать. — Кого там спящий принес, брат Кротус? — послышался скрипучий голос. — Кто посмел нас разбудить? Чел какой-то. — Совсем эта семейка обнаглела, дня им мало. Из калитки вышел худощавый эрлиц с живыми черными глазами, прищурился на пришельца и устало махнул рукой. — Это свой брат Кротус. Здорово, Артем. — Здорово, брат Ляпсус. Старые знакомые обменялись крепкими рукопожатиями. — Опять дежуришь? — А ты опять по ночам шляешься. Артем приезжал в обитель всего два дня назад. И в приемном тоже дежурил Ляпсус. А по правилам эрлицев врач шел на круглосуточное не чаще раза в неделю. Наемник решил поддеть приятеля. — С тобой вроде обычно брат Курвус дежурит. — Что тебе надо, больничный выписать? — Неужели Курвус тебя бросил? — Спящий тебя заразить, чел! Я взял дополнительное дежурство, — сдался Ляпсус. — Теперь доволен? — Зачем тебе это? — Проигрался в реактивной куропатке. — Сколько раз я тебе говорил, бросай играть, — отеческим тоном произнес Артем. — Ваша семейка способна спустить в рулетку все состояние тайного города. Эрлеевец скрипнул зубами. — Ладно, чел, мы квиты. Что тебе надо? — Я тут убил кое-кого. Вернулся к делам Артем. — Хочешь оживить? — Хочу продать тело, точнее его часть. Брат Ляпсус приподнял бровь. — Для пересадки, что ли? — Фи! — демонстративно поморщился наемник. — За кого ты меня принимаешь, Ляпсус? — А кого ты убил? — опомнился Эрлеевец. — Черную Маряну. Когда? «Минут сорок назад. Отлично! Клянусь печенкой спящего! Отлично! Где голова?» «В машине на заднем сиденье». «Кротос, бегом за холодильником! Нам уже полтора года не приносили такой добычи!» Здоровяк рысью бросился в глубь монастыря. Аляпсус подбежал к джипу и, не обращая внимания на Ольгу, схватил сверток. «Не надо!» — крикнул Артем. «А?» — монах заметил девушке. «Девушку, здравствуйте, сударыня! Теплый сегодня вечерок!» Прижав к груди сверток, он отвел Артема к воротам. Она что, не в курсе? — Нет. А что она здесь делает? Марьяна напал на нее, я и спас. — Понятно. Ляпсус нежно погладил сверток. — Нам редко приносят головы черных морян чаще охотников на них. Артем вежливо улыбнулся. Подбежавший кротус распахнул контейнер для перевозки органов. — скорее брат Ляпсус! Врач развернул сверток и, взявшись за один из врагов, уже поднес голову оборотня к холодильнику, когда Артем решительно вцепился во второй рог. — Ляпсус! — — Сначала договоримся о цене. — О цене? — хрюкнул Ирлеец. — А что договариваться, как обычно, десять тысяч? — Ты смеешься, она меня чуть не убила. — Но они для этого созданы. — В том-то и дело, Ляпсус. — То есть мы договорились, десять тысяч. — Я прекрасно знаю, почем вы продаете лекарства, сделанные на основе желез черных морян. За десять тысяч я привезу тебе голову конца, только там нет яда. — На что мне их головы? — проворчал Ляпсус. — У концев ценятся другие органы. Он пожевал губами и предложил. — Давай за десять, а? В темном дворе с большим трудом расставались с деньгами. — Будешь упорствовать, продам голову шассом, — пригрозил Артем, вполне готовый к деловым переговорам. — Не успеешь довести я уйдет. — Успею. Один звонок, и шассы привезут в холодильник через двадцать минут, а то и через десять, если сделают портал. — Шассы, — задумчиво протянул Ляпсус, — не испытывающий нежных чузов к братьям по темному двору. Они же жулики, цены не дадут. Биджар даст, с ним Кортес договорится. Все знали, что Кортес водил тесное знакомство с верхушкой торговой гильдии, и Ляпсус насупился. — Сколько ты хочешь? — 35 пять. — задохнулся от возмущения монах. — Да таких цен нету! Из меня отец настоятель сделает противостолбнячную сыворотку! «Как хочешь», — пожал плечами Артем. «Напомню только, что лицензии на отстрел черных морян отменены, а каждый случай убийства с целью самообороны тщательно расследуется. Возможно, мне еще придется нанимать адвоката. Знаешь, сколько стоит хороший адвокат?» «С твоей изворотливостью он тебе не нужен, а если ты убил моряну только ради яда, так адвокат тебе и не поможет. Четырнадцать!» «Тридцать две». «Да еще неизвестно!» Убил ли ты ее на самом деле? Может, она два часа как умерла от сердечного приступа, и я тоже протух. Двадцать четыре. Тридцать и по рукам. Кротус, уноси холодильник. Мы не договорились. Двадцать восемь. Артем понял, что это предел. открывая коробочку, брат Кротус. Монах послушно распахнул холодильник, и голова монстра перешла в собственность эрлийцев. Кротус, переведи на счет Артема двадцать 27... семь... «Двадцать восемь!» «Ах, да! Двадцать восемь тысяч!» Врач потер ладонью лоб. «Что-то я последнее время на память жалуюсь!» кротус Пометь, что это мое распоряжение!» Здоровяк кивнул и скрылся в монастыре. Лепсус посмотрел на Артема. «Видок у тебя, конечно!» «Да!» Артем посмотрел на себя. Кровь Марьяна засохла, и элегантные брюки превратились в твердые, словно брезентовые трубы — еле-еле сгибающиеся в коленях. Рубашка выглядела лучше, но и на ней присутствовали подозрительные пятна. — Надо переодеться. — Продать тебе старые брюки? — Обойдусь. — Как скажешь! Артем потер глаза и помассировал виски. «Устал — Устал? — участливо поинтересовался Ляпсус. — Тяжелый вечер. Монах приподнял наемнику века и несколько секунд внимательно рассматривал зрачок. — Ты много пил? — Ага. — И много суетился? — Ага. Через сколько ты ляжешь спать? — Еще не знаю. Врач поморщился и опустил века. — Вколоть тебе стимулятор, иначе минут через двадцать-тридцать ты вырубишься. — Вколи, — согласился Артем. В руках монаха появился маленький шприц. Он ловко воткнул его в мышцу наемника и усмехнулся. — Премия за счет заведения. Ольга молчала до тех пор, пока джип не выехал на ярко освещенное Каширское шоссе и не помчался в сторону центра. — Что ты им отдал? — спросила, наконец, девушка. — Маску маньяка, который на тебя напал. Ответ на этот вопрос Артем приготовил заранее. — А почему именно им? Что за монастырь? Почему мы не дождались полиции? Судя по всему, пока наемник общался с монахами, Ольга накапливала вопросы. — Я сам полиция, — брякнул Артем. — Ты работаешь в полиции? — Да. Рассказывать девушку правду он не собирался, — Поэтому надо было срочно переводить разговор в другое русло. Ты не замечала в последнее время каких-нибудь странностей? — Каких странностей? — Ну, может быть, кто-нибудь следил за тобой. Странные звонки. Если покопаться в памяти, у каждого из нас бывают непонятные звонки или наваливается смутное чувство, что ты не один. Артем постарался дать Ольге вводную, направить ее мысли в нужное ему русло, чтобы и легче было поверить в несуществующего маньяка. — Было. — задумчиво ответила девушка. — Но не думаю, что это связано с происходящим. — Что связано? — Недавно я познакомилась с очень странным мужчиной. Ольга криво улыбнулась. — Но ведь маньяки не знакомятся со своими жертвами. — Их поведение непредсказуемо, — поддержал ее Артем. — Расскажи мне об этом мужчине подробнее. — Его зовут Богдан. Сначала Артем слушал ее в полуха. Банальная история, взрослый богатый джентльмен... Возможно, женатый, влюбился в молоденькую сексуальную девочку. Бывает? Бывает. Уехал по делам, приставил охрану. Логично? Логично. Раньше вешали пояс верности, теперь окружают быками. Почему не тянет в постель? Возможно, романтик. А может, и правда маньяк? Мало ли идиотов среди капиталистов. В общем, все, о чем рассказывала Ольга, можно было бы легко объяснить, кроме одного. Черная татуировка на левом плече Артема продолжала покалывать, реагируя на проявление магической энергии. Сначала он думал, что Кортес держит в маршине какой-нибудь артефакт, но вскоре понял, что это не так. Метка темного двора указывала на роскошное черного жемчуга ожерелье на шее девушки. То самое, на которое наемник обратил внимание, едва увидел девушку. Теперь Артем разглядел его получше и был уверен, жемчуг настоящий. А значит, ожерелье слишком дорогое, чтобы носить его, катаясь на роликах. Слишком дорогое. И оно излучало магическую энергию. — А откуда у тебя эта прелесть? — улыбнулся Артем. — Богдан подарил. Оля задумчиво провела пальцем по жемчужинам и просил не снимать. В неярком цвете уличных фонарей наемник заметил, что некоторые жемчужины сияли гораздо ярче других. — Сколько в нем бусин? — Двадцать одна. — Настоящие? — Конечно. — Кажется, некоторые горят сильнее. — Да нет, это только кажется, — ответила Оля. — Я тщательно его осмотрела, прежде чем надеть. Они все одинаковые. — Были одинаковые, а теперь некоторые горят ярче. Метка темного двора не могла лгать, а значит, Ольга заинтересовала кого-то в тайном городе. — Но чем? Заметив, что Артем задумался о чем-то своем, Ольга замолчала, так и не закончив рассказ. — Ему было неинтересно, он просто делает вид, что хочет ей помочь, а сам... Оля почувствовала себя обманутой. Узнав в Артеме тому славного и веселого юношу, жарко обнимавшего его как... ее когда-то, она сначала даже обрадовалась, но теперь... Теперь она видела, что перед ней совсем другой Артем, деловой и безразличный. Ольга обиженно склонила голову и незаметно для себя уснула.